Глава девятая. Искушение. Ближе к вечеру, когда духовой оркестр заиграл что-то аргентинское и публика начинала подтягиваться к оперетте, к главному входу театра подобрался человек на костылях в потертой шинели с завязанной темным шарфом головой. Это был бывший прапорщик Илья Глазков. Он с трудом поднялся по ступенькам, направился к Изюмову, стоявшему наверху парадной лестнице, «Чего надо б нас, господин?» — довольно сурово спросил тот. «Мне бы кого-нибудь спросить?» «На улице спрашивайте», — грубовато ответил Изюмов и махнул рукой. «Прошу очистить вестибюль. Скоро публика пойдет». «А вы не могли бы ответить?» «Ступайте, от вас пахнет. Городового сейчас свистну». Глазков не уходил, просительно смотрел на бывшего артиста. «Хочу спросить о госпоже Бессмертной. Где их разыскать?» Тот удивленно уставился на инвалида. «Госпожу Бессмертную?» «А вы какое к ней имеете отношение с...» «Никакого. Всего лишь являлся поклонником». Изюмов подошел поближе. «Были знакомы с мадмуазельс?» «Так точно. Даже не столько с ней, сколько с ее маменькой». Николай быстренько оглянулся. «Ступайте, господин хороший, ступайте, и ждите меня после спектакля в сквере напротив». «Благодарю», — кивнул Глазков и захромал к выходу навстречу вечерней публике. Спектакль закончился примерно к десяти ночи. Публика покидала театр возбужденно и шумно. От главного входа отъезжали автомобили, экипажи. На ступеньках вновь играл оркестр. Глазков заметил изюма, спешащего к нему, привстал, давая о себе знать. Бывший артист махнул издали, едва ли не силой усадил бывшего прапорщика на скамейку, присел рядом. «Зачем вам понадобилась госпожа бессмертная?» «По личному делу», — ответил тот. «Сказывают, она больше в театре не служит. Если знаете, зачем пришли, тем более в таком виде?» «Мне важно ее найти». «Полагал, могу это сделать через театр», — уклончиво ответил Илья. «Вы, простите, из поклонников?» — с запинкой спросил Изюмов. «Из бывших поклонников. Я буквально на днях вернулся из ссылки». «Где отбывались?» — искренне то ли удивился, то ли обрадовался Николай. «Близ Воркуты. Сидели за разбой». «Нет, за пособничество. Помог бежать из крестов особо опасной преступнице. «Это кому же?» «Вы желаете сразу все узнать?» «Ну, если на то воля ваша». Прапорщик помолчал, поднял глаза на Николая. «Была такая аферистка Сонька Золотая Ручка. Вот ей и поспособствовал. Оказавшись при этом обожженным, затем был сослан. От такого заявления бывший артист как-то вытянулся, затем подсел поближе». Вы мне крайне любопытны, господин, и даже не могу сразу определить, то ли Бог послал вас, то ли дьявол. Илья тоже смотрел на Изюмова с интересом. Возможно, что я мог вас видеть однажды. Если и видели, то вряд ли запомнили. Я был на вторых ролях при госпоже Бессмертной, но я ведь тоже совсем недавно и застрого. Как и вы, отстучал полагающиеся пять лет. Наступила пауза, длинная, растерянная. «Это вы желали убить госпожу Бессмертную?» — тихо спросил Глазков. «Так точно желал. За что нес несу и буду нести самое искреннее и жестокое раскаяние?» Снова помолчали. Оркестр возле театра продолжал играть, хотя публика почти вся разошлась и разъехалась. «Вы давно видели, мадемуазель?» — спросил прапорщик. «Несколько недель тому назад. Где они?» «Исчезнувши? Куда? Неизвестно-с». «Я должен ее найти», — спокойно и решительно заявил Глазков, поднявшись. Изюмов последовал его примеру. «Как мне вас отыскать при надобности?» «Я каждый день буду сидеть здесь, на этой скамейке», — сообщил прапорщик. «Не может такого быть, чтобы мадмуазель не пришла когда-нибудь к театру». «Они приходились, только весьма давно», — кивнул Изюмов. «Но ежели я что-либо узнаю, я непременно сообщу вам». «Благодарю». Николай быстро отошел уже от инвалида, затем вернулся. «Может, дать вам денег? На что вы живетесь?» «Подают милостыню», — усмехнулся Глазков. «Этого вполне достаточно на хлеб и воду». Дворецкий дома Кудеяровых вошел в кабинет Константина, с поклоном сообщил «Граф, вам звонят». Тот оторвался от деловых бумаг, раздраженно спросил «Кто?» «Господин, он не представился». «Значит, пошли его к чертям. Видишь, я занят». «Господин очень настойчив. По его голосу я понял, что он даже чем-то взволнован». Граф резко поднялся из-за стола, зашагал в гостиную, взял лежащую на телефонном столике трубку. «Слушаю вас. Простите, граф, если оторвал отдел. Это барон Красинский». «Очень рад, барон. Что-нибудь случилось? Мне крайне важно переговорить с вами, Константин Георгиевич, но лучше бы тет а -тет. Кудеяров от досады закатил глаза. «Когда вы желаете?» «В самое ближайшее время». «Вы намерены приехать ко мне?» «Нет-нет. Подозреваю, ваш дом под пристальным наблюдением. Лучше в другом месте». «Под чьим наблюдением?» — изумился граф. «При встрече». «Хорошо назначайте, но не раньше, чем через час». «Я жду вас ровно через час возле лавры». «Возле лавры?» «Да это у черта на рогах». «Зато там малолюдно и всегда можно заметить какого-нибудь прохвоста. Ваш автомобильный парк слишком известен в городе, поэтому лучше воспользоваться случайным извозчиком». «Спасибо, барон, разберусь». Граф повесил трубку, подошел к буфету, налил коньяка и перед тем, как выпить, долго стоял в задумчивости, раскачиваясь с носка на пятку». Уже стемнело, когда закрытая карета, запряженная двумя лошадьми, подкатила к лавре. Из нее вышел граф Кудеяров, бегло огляделся и заспешил к воротам. Снова оглянулся. Площадь была пустая, слежки не наблюдалось. Константин миновал главную аллею, в раздраженном недоумении остановился, не понимая, в какую сторону дальше двигаться, и тут заметил вышедшую из темноты фигуру. «Благодарю, что приняли мою просьбу», — приподнял барон шляпу. «Да ладно, бросьте!» Кудияров в очередной раз огляделся. «Не время расшаркиваться друг перед другом. Что у вас?» Взял барона под руку. Они двинулись по густой затемненной аллее. Красинский молчал. «Вы на крючке у полиции?» — встревоженно спросил Кудеяров-младший. «Хуже». Константин даже остановился. «Хуже? Что может быть хуже, чем оказаться на прицеле этих красноперых сволочей?» Барон помолчал. Твердыми от волнения губами произнес Мы на крючке наших товарищей, граф. Каких товарищей? Господина Губского и компании. Они нас уберут. По-моему, вы сходите с ума. Кудияров позволил себе даже приложить ладонь к его лбу. У вас горячка, Александр Петрович. Да, это так. Барон вдруг вцепился Влацко на его сюртука. — Нам надо спасаться. Просто так они нас не оставят, умоляю, заклинаю, скрыться, исчезнуть, раствориться. — Можете спокойно, без паники. Пожалуйста, все по порядку. — По порядку, — переспросил Красинский. — Хорошо, по порядку. Прежде всего они намерены убить нового начальника управления сыска князя Икрамова. — Да черт с ним, с князем! Вы о нас, грешных! Что нам угрожает? — Нам? — Что нам? — — С вами, — сказал господин Губский, — будет отдельный разговор. — Что значит отдельный? — Не знаю, не объяснил. Просто заявил, что с вами разберутся. — Так, дальше? — Дальше наступает моя очередь. Мне велено готовиться к покушению на генерал-губернатора. — Вам? — искренне удивился Кудеяров. — Вы хоть однажды револьвер в руках держали? — В юношестве. А сейчас я в основном держу в руках деньги, которые указанным господам крайне нужны. «Чушь! Как же они могут убрать свою дойную корову? Они же с вашей гибелью лишатся денег!» Барон снова взялся за лацкан сюртука графа. «Денег я им больше не даю, поэтому полагаю, что они намерены убрать меня. Я балласт. Балласт! И вы, граф!» «Жутко, но правдиво», — заметил Константин. «И что же нам предпринять, барон? Бежать?» Немедленно, безотлагательно, тайно, чтобы никто не мог найти, пока этих мерзавцев не пересажают или не перестреляют. От таких вряд ли сбежишь, найдут в любой дыре. Ныне у них агентура похлеще с искной, а вот в полицию заявить не мешало бы. Ни в коем случае. Они предупредили: знаете, что заявил господин Губский? Что убьет нас именно так. Даже заявил доворот департамента полиции не дойдете. Относительно мадуазель ничего не было сказано. «Бессмертный?» «Да, вскользь. Просто поинтересовались и все, хотя, полагаю, господин Губский желал бы видеть ее. Вам неизвестно, где она сейчас?» «Даже не представляю, куда делась эта дамочка», — соврал граф, пожав плечами. «Скрывается, видимо, в бегах». На следующий день Константин Кудеяров пересек двор своего дома и прямиком направился к чистильщику обуви, который обслуживал народ напротив его особняка уже не первый день. «Изволите почистить сапожки, господин?» — спросил тот. «Изволю послать тебя за городовым», — ответил граф, доставая монету из портмоне. Низко поклонившись, чистильщик поспешил искать полицейского. Граф присел на его скамеечку и принялся с интересом созерцать улицу. Проходили парами и отдельно господа, Пронюся с гиканьем лихач. Наконец Кудеяров увидел спешащих к нему грузного городового и чистильщика. «Здравия желаю, ваше благородие!» Взял под козырек городовой, тяжело дыша. «Желали видеть?» «Желал», — граф внимательно осмотрел его. «Знаешь, кто я такой?» «Как не знать, ваше благородие?» «Который год держу порядок в этой территории?» «Граф Константин Георгиевич Кудеяров». «Молодец!» — кивнул тот удовлетворенно и показал на чистильщика. «А этого прохиндея знаешь?» Городовой растерялся. «Наблюдаю иногда. Меньше месяца, кажись. Кто он?» «Как кто?» «Чистильщик». Обувь чистит. А вот вовсе и нет, Константин поднялся. Знаешь, любезный, кто он? Филер. Представлен шпионить за мной, братом и моим домом. Граф перевел взгляд на чистильщика. Верно, я говорю, мерзавец. Никак нет, ваше благородие, замотал тут головой. Чищу, деньгу зарабатываю. Кудияров пропустил мимо ушей его реплику, обратился к городовому. Значит, так, любезный, чтоб этого прохиндия здесь больше я не видел. А увижу, немедленно обращусь в департамент полиции, и ты будешь лишен звания и привилегий. Городовой приложил ладонь к фуражке, глуповато ответил. Слушаюсь, ваше благородие. Таба на звонок открыла сразу. Увидев на площадке графа Константина, ничуть не удивилась, отступила назад, пригласила. Проходите, граф. Он перешагнул порог, снял шляпу, стащил перчатки, окинул взглядом гостиную. «Вы одна?» Катенька ушла за покупками. Кудеяров опустился со вздохом на стул и с улыбкой посмотрел на бывшую приму. «Я бы не советовал слишком часто отпускать свою прислугу из дома. Но не могу же я подохнуть здесь от голода. Лучше подохнуть от голода, чем от допросов». Бессмертная села напротив, раздраженно уставившись на гостя. «Послушайте, граф». «Я начинаю жалеть, что воспользовалась вашей любезностью и перебралась сюда». «Вам не нравится жилье?» — попытался перевести на шутку разговор Константин. «На мой вкус очень даже приличное, для холостой жизни в самый раз. Это не жизнь, а сумасшествие. Лучше действительно подохнуть, чем жить в таком кошмаре». Константин налил в стакан из графина воды, пододвинул к девушке. «Выпейте, затем посчитайте до десяти и успокойтесь». Таба довольно покорно выполнила его совет и усмехнулась. «Простите меня, я действительно устала. Может, вам уехать куда-нибудь?» «Обязательно. Неделя-другая и уеду». Граф тоже налил себе воды, и выпил. «У меня, мадемуазель, вчера был разговор с бароном Красинским. Если не возражаете, я в двух словах изложу его. Только не пугайте». «Попытаюсь». То, что наши товарищи Губские и коллеги фактически приговорили нас с вами, известно. Но теперь такая же судьба может настичь барона. Его-то за что? За идеи. Видимо, их представления об идеях не совпадают с нашими. За это надо убивать? Обязательно. Все войны, истребления, убийства имеют под собой всего лишь одну причину – несовпадение идей. Вот мы и попали в такую же катавасию. «Я тоже?» «Конечно. Они живут идеей, а мы всего лишь изображаем, что живем ею. Играем, как в дурном театре, а плохих артистов, как вам известно, из труппы беспощадно гонят. А если я, лицо бессмертной стало жестким, живу теми же идеями, что и они, ненавижу все, что происходит, презираю все, что вижу, готова взорвать все, что является собой ложь, предательство, бесчестие». Легко пойду на смерть ради высокого, светлого, настоящего. Значит, они не достигли вашего уровня, поэтому им с вами не по пути. Они меня ищут весьма настойчиво. А вас? Меня искать незачем, я наведу. Но в отличие от вас, пока защищен фамилией, обществом, положением. Значит, акция против града начальника отменяется? Нет, не отменяется, с некоторым злорадством ответил граф. Ее выполнит барон Красинский. Но это никак не вяжется с ним. Они считают по-другому. Он согласился? Не приведи Господь. Вначале испугался насмерть. Теперь ищет возможность скрыться, чтоб его не нашли. Они найдут везде. Я это ему тоже пообещал. Хлопнула входная дверь. В прихожую вошла с покупками Катенька. Поклонилась гостю. «Здравствуйте, граф». И принялась на кухне заниматься своими делами. Тот с кивком поднялся, печально усмехнулся. «Помните Марка Рокотова? Будет кровь, будет дьявол на красной колеснице, будет ночь вместо дня». Граф приблизился к лицу бывшей примы, прошептал. «Эти безумцы, именующие себя революционерами, рано или поздно придут к власти». «Но вы же! восторгались ими, боготворили их!» «Заблуждался? Безжалостные сердца, кровавые руки!» Ради захвата власти они готовы на все. Они истребят народ, превратят в рабов, а сейчас им важно посеять панику. В панике народ становится быдлом, а быдлом проще управлять. Знаете, с кого они начнут в ближайшее время? Нет, не с генерал-губернатора. Они в ближайшее время обезглавят полицию. Паника! Паника! Убьют главного в сыскной полиции, князя Икрамова. Затем генерал-губернатора. после него премьера, пока не доберутся до самого государя. Бывшая прима смотрела на него широко расширенными глазами. Князя Икрамова? А его за что? За то, что главный сыскарь. Говорю же, паника. Нужно бежать от людей с горящим взглядом, чехоточным кашлем и брызгами изо рта. От тех, кто ратует за народ, бежать, милая Табба. Держитесь от них подальше, милая». «Уж не решили ли вы, граф, нырнуть под крылышко власти?» «Ни в коем случае. Любая власть преступна. Спрятаться, закрыться, запереться, взять дистанцию, чтобы ни одна сволочь не смела приблизиться ближе пушечного выстрела». Кудеяров откланялся и ушел. Табба стояла потерянная, отрешенная. Катенька подошла к ней. «Что с вами, сударыня?» «Два дела, Катенька», — произнесла она, — Первое. Сегодня же купишь для меня в магазине для господ одежду. Зачем, госпожа? Ты расслышала? Да. Второе. Велишь своему разлюбезному извозчику отвезти меня завтра по одному адресу. Самоед, принесший поручику вяленое мясо и рыбу, оказался маленького росточка, широколицей, одетый в плохо обработанные оленьи шкуры». Говорил по-русски еще более скверно, чем выглядел. За его спиной маячил мальчик-самоед лет десяти, с интересом наблюдавший за происходящим. А позади ребенка переминался с ноги на ногу солдат Зацепин, изображающий из себя строгость и порядок. Мужчина-самоед выложил на пол свертки, размотал их. «Начальника велела принести тебе мясо и рыбы». «Что хочешь за все это добро?» – спросил Гончаров, не прикасаясь к товару. «Сколько начальника даст?» Денег? Деньги не надо. Спирт давай. Чего несешь, курья башка? засмеялся сзади Иван. Какой спирт может быть у господина поручика?» Хороший спирт. Отсень, крепкий, с улыбкой ответил самоед. Так нет у меня спирта. Никита взял со стола бумажник. Бери деньги и ступай. На них купишь спирта. Те купить не знаю. Спирт давай. Да где же я его возьму, рассмеялся поручик. Обманываешь. Нехорошо, начальника. Деликатно погрозил пальцем самоед. «Сзади затем стоит спирт». Тот оглянулся, увидел на столе початую бутылку виски, спросил. «Эту что ли хочешь?» «Отсень!» Гончаров взял бутылку, передал ее самоеду. «Хватит этого?» «Отсень, хватит. Еще привезу рыба». «Когда?» «Когда солнце опять выйдет из воды?» «Это когда посмотрел поручик на солдата?» «Через полмесяца, значит, — объяснил тот». «Солнышко как раз обернется и снова встанет над водой». «Ладно, приходи», — согласился Никита и кивнул на пацаненка. «Сын, что ли?» «Сын, сын», — закивал самоед пятясь. «От сын хотел смотреть на цальника». «А как зовут?» — присел перед мальчиком на корточки поручик. Тот молчал, испуганно таращась на русского человека. «Имя твое». «Нет имя», — вступился за сына мужчина. «Когда будет большой, будет имя. Сейчас нет имя». «А тебя как?» «Николай!» «Так сказали, так отвицаю, Николай начальник. «Вот нехрести, прости Господи!» мотнул головой Иван и перекрестился. Хуже каких-нибудь остолопов. Никита Глебович взял с полки открытку с картиной Шишкина «Три медведя», протянул пареньку. Тот от неожиданности отступил назад, спрятал руки за спину. «Бери, бусурман!» ткнул его в бок Зацепин. «Это тебе вроде подарка от барина». «Поится», — объяснил самоед, суя открытку под одежду. «Опять придем, бояться не будет». «Ладно, пусть приходит», — кивнул Гончаров. Иван принялся заворачивать принесенное мясо и рыбу. Вот черти немазанные, живут не как люди, а сзади пришибленные. Под себя даже ходят, не моючись. Ежели б не мы, русские, так в своей глуши передохли, «Спирт любят допадучий, да родную мамку за него могут продать. Сюда добираются на собаках? А на чем же еще? На картах. А если по реке, на плоскодонках? У них ваше благородие во как здесь отлажено». «Возьми мясо и рыбу себе», — сказал Гончаров. «Я есть это не стану». «Так ведь сам удивился, когда пожелали. А я, съемши, и даже под водочку». Поручик взял из портмана рубль, сунул солдату. Возьми на водку. И не забудь, как самоеды появятся сразу ко мне. Так ведь даже если я забуду, они сами прискачут. Вы их такой выпивкой одарили. По век жизни будут вспоминать. Стоя на верхних ступеньках трапа. Сонька и Михелина видели, банкир уже маячил на палубе и то ли от безделья, то ли от волнения бросал в море скрученные из бумаги шарики. «Помни, что сказал Старпом», — наставляла дочку мать. «Мужчина, он действительно странный. Почувствуешь опасность — не рискуй, сворачивай игру. И второе. Не спеши ронять сумочку раньше времени. Пусть это случится совсем нечаянно. Играючи». Тач мокнула ее в щеку и заспешила к избраннику, Сонька нырнула вниз, увидела в полутемном коридоре Михеля. «Чего тебе?» «Какого фраера вы решили зажучить?» «Тебе нужно знать?» Сонька хотела пройти мимо Михеля, он крепко схватил ее за руку. «А ежели я сейчас развалю вашу затею?» Она выдернула руку. «Что ты сказал?» «Подойду к тому баклану и зазвоню, что вы воровки и хотите развести его». «Гляди, как бы я не развалила тебе башку». «Не развалишь. Побоишься?» — вор с силой прижал Соньку к стенке. «А я что сказал, то и сделаю. Я ведь могу рассказать такое, что мало не покажется». Воровка зло смотрела на него в упор. «Ну и чего ты добьешься?» «Скрутят. И из Одессы опять на Сахалин. Теперь уж точно на пожизненную. А тебя? И меня. Зато там мы будем наравне. Наравне и вместе». Сонька приблизила к нему наполненное ненавистью лицо. «Не будем вместе! Не дотянешь до Сахалина за душу! Ночью этими руками за душу!» Протиснулась мимо, шагнула вниз. Он перехватил ее. Вдруг попросил «Соня, подожди! Не могу я жить так! Не можешь? Кидайся за борт!» «И кинусь! Меня ничего не держит на этом свете!» «Давай, вперед!» Море уже ни одного такого муфлона приняло. Женщина двинулась дальше. Михель придержал ее снова. Что мне делать, Соня? Молиться, чтоб добрались до Одессы. Сонька шла по коридору. Михель неуверенно шагал сзади. Воровка придержала шаг. И не вздумай мешать дочке. Пусть работает, чтоб в той же Одессе было чего пожрать, чтоб не подохнуть. Круг... Услышал за спиной дробные шашки, оглянулся, приподнял шляпу. «Здравствуйте, мадемуазель Ангелина!» Бонжур, господин ворон!» — Михелина кивнула, кокетливо размахивая сумочкой. «Можно я буду вас так называть, ворон?» «Как вам самой приятно!» — тот поцеловал протянутую руку. «А я уже решил, что вы не придете!» «Я обладаю одним дурным и несовременным качеством, не люблю обманывать!» Миха вновь кокетливо рассмеялась. «Вот такая я дурочка!» Банкер снова поцеловал руку, покосился на девушку. «Маменька с папенькой не возражали против нашего свидания?» «Свидание?» — удивилась девушка. «Я полагала, что у нас просто маленькая прогулка». «Пусть будет прогулка!» Юрий Петрович извлек из карманчика жилетки бархатный мешочек, протянул спутнице. «Скромный подарок к нашей прогулке, мадмуазель!» Она аккуратно вытряхнула содержимое мешочка, от неожиданности ахнула. На ладони лежало колечко, изящно усеянное бриллиантами. Они слишком ли вы расточительны, господин Ворон?» «Я счастлив, что вы не отказываетесь от этого скромного презента». Михелина предупредительно сунула подарок в карманчик платья, и они двинулись вдоль палубы. Девушка улыбалась морю, солнцу, мужчине. «А знаете, ворон, — с улыбкой произнесла она, — мы встречаемся лишь третий раз, а я уже начинаю привыкать к вам. Надеюсь, это не шутка? Разве такими вещами можно шутить?» «Можно, особенно женщинам. Они вас обманывали?» «Слишком часто. В таком случае заберите свой подарок, и на этом наше свидание закончено». Миха сунула в его ладонь мешочек с колечком, повернулась уходить. «Простите», — банкир с трудом заставил Михелину взять подарок обратно. «Меня, правда, обманывали женщины. Я даже был женат, но жена ушла от меня, прихватив изрядную сумму денег. Видимо, боюсь в очередной раз обжечься». «Может, вы сами в этом виноваты?» «Может быть». Они двинулись дальше. «Вы действительно начинаете привыкать ко мне?» — осторожно спросил Круг. «Нет, нет и нет», — капризно подняла головку Миха. «Я вас не знаю». «Вы чужой. Мне от вас ничего не нужно и вообще. Почему я должна привыкать к вам? Что вы такого совершили и чем особенны?» «Так хотя бы тем, что я каждый час, каждый миг думаю о вас. Я потерял покой. Так это ваши проблемы». Банкир взял девушку за локоть, развернул к себе. «Я недоверчивый, подозрительный. Таким меня сделала жизнь». «Но с вашим появлением я становлюсь другим человеком. Я начинаю верить, понимать, любить. Я вижу только ваше лицо, ваши волосы, ваши губы». Миха приложила пальчик к его губам. «А вот дальше не надо. Дальше начинается опасная зона. Для вас? Почему только для меня? Для вас тоже. Начинается с малого, заканчивается большим. Для меня, Ангелина, нет малого». Оно проскочило, как молния. Осталось только что-то огромное, уводящее, обволакивающее. В глазах Михелины горел неподдельный восторг. «Сдерживайте себя. И не забывайте, что я тоже человек. У меня ведь тоже есть сердце. Ворон!» Пролепетала она. «Я знаю». «Не думаю. Оно слишком глубоко спрятано, чтобы услышать его». «Я его слышу». Он поймал ее пальчик, поцеловал. Слышу и чувствую